Глава двадцать четвертая. По дороге к капитану заворачиваю на немецкую позицию, подбираю лежащую на земле винтовку и выщелкиваю из магазина все патроны. Второй ствол уже унес запасливый шифрин. Так, теперь п о р о е м с я в ранце. Черт, вещь мешок все-таки привычнее. Не догадался я у майора попросить. Ладно, и так сойдет. Пару раз щелкаю затвором и прислоняю винтовку к стволу дерева. Вытаскиваю шомпол и уношу его с собой. Но товарищ Котов, чем порадуете? – спрашивает меня Ребинин. Он уже вполне пришел в себя и даже выглядит теперь как-то серьезнее. Обрадовать вас ничем не могу, товарищ капитан. Где-то у вас дырка есть. То есть, мгновенно п о с е р ь е з н е л он. То и есть. Немцы ждали именно вас, в смысле группу вашу. Знали или предполагали ваш маршрут? Причем знали даже, когда вы здесь можете пойти. С чего вы это взяли? Пленные рассказали. х выставили на это место вчера и завтра должны были забрать. Причем товарищ капитан, вы знаете, кто эти стрелки? н е м ц ы к тоже еще. Не не, г р ы это уж точно. Но они не простые солдаты. Это инструкторский состав берлинской школы снайперов Вермахта. На счету каждого такого инструктора десятки пораженных солдат противника. И у этого тоже? Не думаю. Он в школе год, так что против нас не воевал, хотя несомненно в боях участвовал, иначе не попал бы на эту должность. Тут нужен именно боевой опыт, а это простой стрельбой в цель на полигоне не достигается. А не соврал фриц этот? Он считал, что таким образом покупает свою жизнь. И как, купил? На некоторое время да сумел, а вот как оно все дальше пойдет? Так вы что, в живых его оставили? Башку не сворачивал и ножом не тыкал, если вы это имеете в виду. Лицо лейтенанта медленно наливается кровью. Он влезает в разговор просто таки пылая негодованием. Товарищ Котов, вы что же, отпустили пленного немца? Нет, его до сих пор к а р а у л и т плеев. Так отдайте ему приказ, товарищ лейтенант, своими людьми я к о м а н д у ю сам. Надеюсь, товарищ майор вам это объяснил? Я вам приказываю, как старший п о з в а н и ю на конец. А у нас тут и постарше вас люди есть. Капитан морщится и нехотя встает с бревна. Товарищ д е м и н слушаю, товарищ капитан. Надеюсь, что моих полномочий вам достаточно? Так точно, товарищ капитан. Да не о р и т е вы так, не на п л а ц у Словом, он вопросительно на меня смотрит и я киваю. Короче, я утверждаю все решения товарища Котова. Он уже давно на войне и знает, что и как делать. Лейтенант недовольно скривился, но промолчал и отошел в сторону. Ты чего задумал-то? в о п р о с и т е л ь н о смотрит на меня капитан. Да есть одна мысль. Дезу немцу я слил. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. Как он ее до своих доведет. Так или иначе сюда за ними все равно придут. Завтра утром или днем, но дойдут сюда обязательно. Не найдут их, у с т р о я т облаву на весь лес. Убитыми найдут, та же песня. Вот пускай этот фриц, раз уж уцелел, на наше благо поработает. И самому же мне немцам все растолковывать. Если они поймут, что мы к бункеру идем, Кранты устроят такой тарарам, да и тем, кто там сидит, как-нибудь знать дадут. Оно нам надо, а так будут нас искать там, машу рукой в противоположную сторону. Мы-то как раз от бункеров и идем. Немец это уже понял, да и я ему ненавязчиво подсказал. Вот в ту сторону пущай и ломится, а в спину он нам не стрельнет. Немец-то на лопуха, н е слишком похож. Пусть попробуют. Заодно и своих умников морды потычук, кой куда, а то совсем р а з л е н и л и с ь ни у т о г о угледи потеряют. Ребинин хмыкнул, но ничего на это не сказал. Минут через пять вся группа была готова к выходу. Объяснив парням суть задачи, я проследил за их отходом в сторону и направился к немцу. Тот уже более-менее оклемался и полулежал, привалившись спиной к дереву. Ну что, оберлейтенант? Давайте прощаться. Увидеться нам с вами уже более не выйдет, так что в будущем еще и спасибо мне скажете. Это за что же, Гер Оберст? За то, что имеете шанс дожить до конца войны живым. Надеюсь, фронт вам более не грозит. Он вежливо улыбается. Хотел бы я так думать, Гер Оберст. И в к о м о а т с ы л а ю Плиева к основной группе. Они сейчас тихо и без спешки отойдут в обратную сторону. А я постараюсь имитировать отход в нужном направлении, так чтобы немец это видел и мог с уверенностью подтвердить данный факт. Выжидая достаточное для отхода основной группы время, перебрасываюсь с немцем еще несколькими словами, тяну резину. Все, пожалуй, уже пора. Скидываю на спину ранец и поворачиваюсь спиной к снайперу. Прощайте, Розмайер. Да поможет вам Бог. Демонстративно шурша ветками прохожу метров пятьдесят и резко останавливаюсь. Направление отхода обозначено, так что теперь можно и поработать. Осторожно сместившись в сторону, прикладываю к глазам бинокль. у г у так и есть. Не доходит до некоторых особо упертых товарищей с первого раза. н у и кто же вам, доктор, в таком р а д е Немец, поддерживая раненную руку, ежесекундно оглядываясь, уже успел каким-то образом добраться почти до самой своей старой позиции. Осторожно следую за ним. Видно, не очень-то хорошо. Но основное понять можно. Он спешит, даже очень. Ну да, уже успел все рассчитать. Основная группа уже успела уйти из зоны видимости, а мне еще надо будет пересечь небольшую ложбинку. И вот там, по его мнению, я буду вполне доступен для прицельного выстрела. Времени у него на э т о в о обрез. От того он так и спешит. Нет, все же у некоторых элементарного чувства благодарности. Вот и делаем после этого добро. Все, добрался Фриц. На секунду он пропадает из поля зрения, потом вновь появляется, уже выбрался из ложбинки. На плече винтовка. э к и ты братец т о р о п л и в ы й Оружие осмотреть некогда. Ну, бог тебе судья, мистер Тарапыга. Розмайер быстро п е р е с е к а е т полосу густого кустарника. А Хорошо идет стервец. Неплохо видать его в свое время на Таскале. Даже раненый и то идет тихо. В какой-то момент он останавливается и присаживается. Здоровой рукой открывает затвор винтовки и поочередно запихивает туда патроны, закрывает его, загнав патрон в ствол, и продолжает свое движение вперед. Куда его несет-то? А, -а, а, вот ты куда намылился. Кустарник тут выдается вперед узким выступом, и обзор относительно неплох. Ладно, подыграем тебе. Огибаю позицию немца и, подобрав с земли сухую ветку, надеваю на нее снятую с укокошенного второго номера шинель. Цвет ее не совсем тот, что у моего камбеза, поэтому быстро зачерпнув из близлежащей лужи п р и и г р ы ш н ю грязи, старательно привожу шинель в должный вид. Ну вот, уже что-то похожее. н е м ц а уже не слышно и не видно. Занял позицию. Нелапух. Должен понимать, что выстрел-то у него всего один. Больше он одной рукой ничего сделать не успеет. И если промажет... Осторожно приподнимаю ветку. со стороны это выглядит как человек стоящий в кустарнике то что кустарник закрывает большую часть фигуры вполне объяснимо я же должен осмотреть свою дорогу не особо в ы с о в ы в а я с ь из кустов ну и что что здесь уже успели пройти остальные члены моей группы во всяком случае они должны были это сделать с точки зрения немца опытный человек всегда проверит все сам а именно таковым я и должен выглядеть в глазах снайпера чуток поворачиваю ветку влево вправо т ы с к а в глазами подходящий сучок, наступаю на него ногой, громкий треск, вот он я. Нет у немца времени меня особенно разглядывать, да и оптики на этой винтовке тоже нет. Хочешь или нет, верь своим глазам. Бумс. Эх ты Фриц, да игрался хрен на скрипке. Шомпола у него нет, и выбить из ствола засунутый туда мною капсуль детонатор никаким другим способом невозможно. А вот стрелять из такой винтовки сущее г о л о в о т я б с т в о Нет, уложить немца на повал, скорее всего, не выйдет. Но уж инвалидность теперь ему точно гарантирована. Заодно и версия об особо коварной и опытной группе русских диверсантов, уходящей из района бункеров, получает неплохое подтверждение. Вот и побегайте за ней, ребятки. Флаг вам, любезные, в руки. Через час я догнал наших. Ребята шли достаточно резво и по сторонам поглядывали очень даже внимательно. Так что меня заметили относительно быстро. Я только и успел пройти за ними метров сто. Моментально залегли и ощетинились стволами. Подав условленный знак, выхожу из кустов. Командир, в з в о л н о в а н н о спрашивает Шефрин, там стреляли? Немец решил напоследок поквитаться. Но как? удивляется Плиев. Он что, по п е р о с а м и винтовку заряжал? Нет, качаю головой. У него патроны были, но... Он так резко остановился от неожиданности, что л а ц и с чуть на него не налетел. Я же всего его обшарил, как же так? Значит, не всего, только и делов. Карманы вывернул, всего ощупал, в вещах в остались. Нет, в сапогах. То есть у него на голенищах внутри карманчики под патроны есть. Вроде как на черкеске с г а з ы р и Понял? Голенище сапог у немцев широкие, никак у нас. Вот патронов и не видно. А Сетин чешет з а т ы л к е А зачем, командир? Они что, так и ходят с ними? Неудобно же. Это смотря когда. Когда стоишь, да, неудобства есть. Но вот когда лежишь или сидишь, что проще? Подогнуть ногу и патрон достать, или по всем карманам и под с у м к а млазить. А ежели под сумок на б р ю х е будет, привстать придется, тут тебя и слепят. Так сколько ж у него их там было? Обычно по пять штук в сапоге. И вы знали с самого начала, так почему же мне немец живой нужен? Только не должно все это выглядеть провокацией с нашей стороны. Ты сам поверил бы, если бы я его живым отпустил. Да и немец никогда не признается, что его тёпленького скрутили. У них тоже за сдачу в плен по головке не погладят. Так он же раненый был. Но одна рука у него ведь работала. Могли бы его долго промурыжить, пока информация до кого надо добралась. А мне надобно, чтобы они сразу пошли туда, где нас отродясь и не бывало. Раз снайпер раненый остался в строю, герой, его словам и веры больше. У л е в о е э т о р а н е н и е он мог бы на что угодно списать, да и промолчать о том, что со мной разговаривал. А вот теперь такую штуку, что я с ним сотворил, объяснить трудно. в о л е и н е в о л е й расскажет он о том, что в плен попал и со старшим диверсантом разговаривал. Ну заодно и ввернет пару слов о своей героической попытке меня подстрелить. Оправдываться-то надо каким угодно образом. Да что же вы с ним сделали-то? Кратко поясняю смысл проделанной над винтовкой операции. На лицах бойцов вижу изумление. Даже капитан удивленно качает головой. Надо же! Веселые у вас там ребятишки сидят. Такой фокус и не из мыслишь сразу.